Глава 7 Здание было старым, но отлично сохранившимся, а точнее, отлично сохраненным. На его древнюю историю указывали колонны, поддерживавшие далекий потолок. Такого даже на Земле давно уже никто не строит. А цивилизация проявила себя в современной системе освещения и вентиляции. Благодаря этому в зале легко было дышать, не пахло сыростью а старые колонны тускло мерцали новой краской. Освещение было включено лишь отчасти, не наполовину даже, но так и было задумано. Лампы, скрытые где-то среди лепнины потолка, заливали бледным светом одинокую фигуру в центре зала, а вот остальные люди, которых было не так уж мало, предпочитали оставаться возле стен, на территории полумрака. Они наблюдали, они ждали чего-то. Человек, стоящий в ярком свете, был совсем молод, всего лишь подросток лет 16. Он уже повзрослел, вытянулся во весь рост, но его фигуре не хватало силы и грации, которая появятся позже. В этом Альда, наблюдавшая со стороны, не сомневалась, потому что она узнала подростка, точно так же, как узнала когда-то маленького мальчика. Перед ней стоял Триан, собственной персоной. Хотя нет. Он стоял не здесь и сейчас, а в месте и времени, которого она не знала. А вот самой Альды там не было, поэтому никто не обращал на нее внимания. Она была лишь духом, тенью, сторонним наблюдателем, который без спроса вломился в святая святых. Она сразу поняла, что это видение, но вряд ли сон. Альда толком и не помнила, как попала сюда, и она не хотела отвлекаться на это. Только не сейчас. Она чувствовала. Тут творится что-то очень важное, и раз уж это ей доверено, она должна была знать наверняка. Триан из этого времени уже не был запуганным мальчиком, за которым она наблюдала в белой комнате. Но не был он и высокомерным воином, который пришел на северную корону. Он старался остаться невозмутимым, как и полагалось кадетам военного флота, однако в его спокойствии чувствовалось усилие, а его руки едва заметно подрагивали. Потому что в руках он держал пистолет. Это была очень старая модель, винтажная, еще из тех, что стреляют пулями. Такие, конечно, давно уже не изготавливали до нужд армии. Это оружие ручной работы, по всему видно. Только где его мог взять подросток? Не похоже, что это сокровище радовало Триана. Он смотрел на пистолет так, будто не было на свете предмета тяжелее. Альда чувствовала, что ему хочется отбросить оружие как можно дальше. Он сдерживался, однако его силы воли больше ни на что не хватало. Люди, наблюдавшие за ним из тьмы, тоже заметили это. Альда услышала голос, старый, властный, голос того, кто прожил долгую жизнь, и привык отдавать приказы. «Ты должен принять решение. Если ты не готов, ты можешь отступить, Габриэль. Мы проведем испытание через год». Услышав имя, она вздрогнула. Она такого не ожидала. Они все уже привыкли к тому, что он Триан, но полное имя он не называл, а спрашивать его о чем-то было бесполезно. Теперь она, сама того не желая, узнала это имя. Только вот настоящая ли она? Альда понимала, что все это не может быть полноценным видением. Она не собиралась лезть в память легионера, она же не самоубийца. Да и потом она еще не вспомнила, как именно заснула, но Триана точно не была рядом в тот момент. Почему она тогда в его памяти? Ее туда никогда не тянуло. Нет, это должен быть странный плод ее воображения. Однако откуда тогда такие подробности? Этот зал, оружие и... и его имя? После первой миссии Альда многое могла бы вообразить, после визита на Семирамиду, тем более. Однако то, что она видела теперь, было откровенно лишним в ее мире. Но видение продолжалось, несмотря ни на что. Голос из темноты словно подстегнул Триана, придал ему новую решимость. Его рука все еще дрожала, но он больше не медлил. Он поднес пистолет и плотно прижал дуло к виску. Альда мгновенно поняла, что он собирается делать. Это было чудовищно, немыслимо. Однако принято всеми, кто за ним наблюдал. Он собирался убить себя, а они просто смотрели. Да они сами его к этому подтолкнули. Альда понятия не имела, что это за община или секта. Она просто не собиралась допускать такую катастрофу. Она хотела броситься к нему. Так ведь ее самой не было. В ее распоряжении не осталось тела, которое могло его остановить. Ей только и оставалось что крикнуть. «Стой!» Но было уже поздно. Он перевел взгляд на людей во тьме и твердо произнес. «Во имя и славу Легиона». Больше она ничего не увидела. На нее лавиной обвалилась абсолютная кромешная тьма. Не дымовая завеса даже, а стена, через которую ничего нельзя увидеть. Но прежде чем эта тьма уволокла Альду из зала, она успела услышать оглушительно громкий выстрел. Она очнулась и резко попыталась встать, однако кто-то мягко удержал ее. Это было к лучшему, ее тело еще не до конца проснулось. Она была онемевшим, перед глазами плясали темные пятна. Это было полное погружение в транс, которого Альда не хотела. В академии их учили, что транс нельзя навязывать и нельзя затянуть туда кого-то насильно. Но если это так, что это было? Неважно. Она уже вспомнила, что произошло с ней накануне. Она умерла. Должна была умереть. Однако по какой-то причине она выжила, скорее всего, потеряла сознание и увидела вот это. Участь Триана, настоящая или выдуманная ею, была сейчас не так важна, как ее собственная судьба. Связь с реальностью крепла, органы чувств начинали работать как надо. Однако новые открытия Альду не радовали. Она лежала на чем-то твердом и очень холодном, и этот холод пронизывал ее насквозь, хотя на ней все еще была ее форма, а сверху ее укрыли теплой курткой. Воздух был тяжелым из замельчайшей каменной пыли, но в целом пригодным для дыхания. А вот света остро не хватало, всего-то пара лампочек на весь огромный черный зал. Хотя нет, не зал. Пещеру. Альда лежала на полу среди каменных обломков, в огромном тоннеле шахты. Рядом с ней сидел Киган, не сводивший с нее испуганных глаз. Когда она осторожно приподнялась, он помог ей и вздохнул с облегчением. Наконец-то! Слушай, в жизни меня никто не пугал, как ты. Пытаюсь тебя разбудить и не могу. А ты испуганный, казалась, потом вдруг «Стой!» крикнула. Это что было вообще? Неважно. Лучше скажи мне, что было с нами. Мы же... умерли? Она помнила, в какую ловушку они угодили? Именно ловушку, ящик в тоннеле был подготовлен исключительно для того, чтобы уничтожить их. Киган привел бомбу в действие, там был такой тоннель, что никто бы не уцелел. Вся шахта в печку превратилась. И тем не менее, они здесь. Не умерли, жизнерадостно заявил Киган. За это я должен благодарить тебя. И благодарю. Меня? Растерянно переспросила Альда. Кого же еще? Кто явил миру чудо телекинеза? Теперь, когда он сказал это, все постепенно начинало становиться на свои места. Альда помнила, как испугалась того взрыва и пламени, рвущегося прямо на них. На принятие решения у нее была не секунда, даже доля секунды. Она знала, что телепатия не поможет, потому что не на кого здесь воздействовать. Так ведь телепатия не была ее единственной способностью. Роле говорил ей, что не может определить предел ее врожденных способностей к телекинезу. Она тоже не могла. Но оценивала их не слишком высоко. Это же вторичная способность, она развитой не бывает. Поэтому она рассматривала телекинез как источник приятных мелочей, вроде вскрытия замков. И вот теперь он спас ее. Когда стало ясно, что она и Киган в шахте не выживут, Альда проломила пол под ними, опуская их на несколько уровней ниже. Пламя рванулось в сторону, но вниз не пошло, оттуда повалил холодный воздух. Они упали, и это было опасное падение, которое обычные люди не пережили бы. Но они ведь не люди. И вот они здесь. Альда посмотрела наверх и увидела, что свод тоннеля заблокирован каменными обломками. Интересно, это тоже сделала она или просто счастливая случайность? Бесполезно было доказывать самой себе, что такое невозможно. Они не превратились в угли, и вот лучшее доказательство. Даже если она сломала что-то, того времени, которое Альда провела без сознания, было достаточно, чтобы восстановиться. Поэтому теперь она сумела подняться на ноги, хотя бодрой и отдохнувшей себя точно не чувствовала. «Насколько мы глубоко?» – спросила она. «Я точно не следил, не до того было. Но, думаю, уровни натрия провалились, не меньше. Причем тем уровнем, что над нами, досталось. Там сейчас каменоломня. Странно, что свет сохранился». «Не сохранился», – покачал головой Киган. «Все провода оборваны. Здесь нет ни электричества, ни связи». Ей не нужно было спрашивать, как тогда горит свет, она и сама догадалась. Для могущественного электрокинетика вроде Кигана две лампочки — это ничто. Так что какие-то преимущества у них есть. Даже то, что они лишены связи, не совсем горе. Взрыв наверняка устроили жители колонии. Будет лучше, если они поверят, что у них все получилось. Оставалось лишь понять, как связаться с Луки и остальными. Как думаешь, у нас был шанс выжить там, если бы мы не упали? Задумчиво поинтересовалась Альда. «Понятно, что обгореть, но остаться в живых. Мы ведь солдаты специального корпуса». «Но не боги же!» Засмеялся Киган. «Нет, если бы мы стояли на месте прямо перед бомбой, нас бы порвало в фарш». «Значит, наши друзья поверят». «Наши друзья не знают, что мы стояли прямо перед бомбой», прервал он. «Думаю, им сообщат о взрыве, да они и без сообщений поймут. Но не признаются же эти харики, что сами попытались нас убить». Скорее всего, будут мямлить про случайный взрыв и все такое. То есть, у капитана будут основания верить, что мы могли выжить? Да, и причины искать нас. Это предписывают правила флота, да и капитан Луки, какой бы она тебе ни казалась, своих не бросает. Это хорошая новость. Вот тебе и плохая, я не жадный. Не знаю точно, что здесь случилось, они вряд ли нас найдут на такой глубине. Тут он был удрчающе прав. Ирония заключалась в том, что единственной в команде, кто мог бы их найти, была Альда. Телепат. Но она как раз здесь. Получается, остальным останется лишь смотреть на обожженную, заваленную камнями шахту и пытаться отыскать там какие-то следы. Это плохо. А если учитывать холод, который рано или поздно возьмет свое, и недостаток воздуха, еще хуже. Нам нельзя оставаться на этом уровне, твердо произнесла Альда. Нужно найти способ выйти наверх. Это должно быть просто, ведь так? Мы в шахтах, а не в лабиринте. Мне тебя расстроить, или тебе сейчас нужна исключительно поддержка? Говори как есть. Шахты бывают разные, указал Киган. Отработанные иногда заваливают, а это не выглядит используемой. Мы не знаем, насколько сильно взрыв повредил всю систему тоннелей, что вообще от нее осталось. А если всего этого недостаточно, вынужден подчеркнуть. Нас будет искать не только капитан Те, кто это устроил, наверняка захотят убедиться, что у них получилось. Так что в этих шахтах мы можем встретить кого угодно. А они могут встретить нас. И неизвестно, кому хуже. Усмехнулась Альда. Она хотела казаться смелой, чтобы поддержать его и саму себя. На самом деле она была далека от слепого оптимизма. Альде приходилось глушить в своей душе чувство, что сейчас все работает против них. Сама планета. Этот ледяной тоннель, бесконечная тьма, окружающая их со всех сторон, враги которых они даже не знают. Не самый удачный расклад. Не забывала она и о том, что Лукия при всех ее достоинствах все равно остается капитаном. Она будет следовать инструкции, ей даже Стерлинг не позволит поступить иначе. Да, она будет их искать, но если поиски затянутся или ей предоставят доказательства того, что Альда и Киган погибли, пусть липовые, она сдастся и поступит так, как велит протокол. А протокол предписывает покинуть планету, где погибли солдаты специального корпуса. Немедленно и никогда больше не возвращаться. Она была на уровне садов, когда Земля вдруг содрогнулась. Лурде прожила на Семирамиде всю жизнь, но ничего подобного не чувствовала. Этот толчок, да еще далекий, но такой страшный рокот. Случилось что-то ужасное. То, чего на планете раньше не было. Как это понимать? Лурде без труда догадалась, что во всем будут винить пришельцев. Вроде как прилетели они, и началось. Но она-то знала, что в колонии не все так просто. Тот зал, который она видела в больнице, построили не за один день. А судьба Элиазера? А пропажа Грани? Нет, корень всех бед начал разрастаться задолго до того, как на планете появились чужие. Она это знала, но знание оказалось бесполезным. Если бы она попыталась рассказать остальным, они бы в жизни не поверили. Лурде уже официально объявили в розыск. Любой, к кому она обратилась бы, сразу же сдал бы ее властям. Да и к кому идти? Она всю жизнь полагалась на советы старшего брата, она и не думала, что однажды не сможет к нему приблизиться. Умом Лурде понимала, что ей нужно сдаться. И уж лучше прийти сразу к Каспиану и надеяться на его защиту, чем сдаваться непонятно кому. Но у нее пока не хватало на это решимости. Слишком сильно было предчувствие, что если ее поймают, для нее все закончится. Да и потом... Она не знала, что произошло с двойником Элиозера. Все указывало на то, что его уничтожили, причем легко, будто играючи. А такой силы на Симирамиде просто не было. Роботов делали из великолепного металла. Можно было повредить силиконовую кожу или даже мягкие ткани, симулирующие человеческую внешность. Но основа андроида продолжила бы работать. Чтобы сломать его как игрушку, нужно обладать нереальной силой, и Лурде не хотелось встречаться с обладателем этой силы. Она запуталась, она чувствовала себя маленькой и слабой. Лурде забилась в угол сада на поляну белых цветов, куда они любили приходить с Элиозером. Теперь его нет, а она осталась совсем одна. Но хотя бы сейчас она ситуацию контролировала. Лурде была убеждена, что сама решит, когда выйти из Дации, никто ее здесь не найдет. И лишь когда перед ней появился пришелец, она поняла, как сильно заблуждалась. Он не вышел, не выпрыгнул, а просто... просто появился. Лурде понимала, что это невозможно, и у всего есть объяснение. Но он двигался так быстро, что она не могла за ним уследить. Он с одинаковым успехом мог выбежать откуда-то или спрыгнуть с потолка, а она даже не поняла бы этого. Все пришельцы ее напрягали, они казались слишком странными, непонятными, откровенно чужими. Но этот был намного хуже других, она сразу так подумала. Бледный, с черными волосами и темными, как небо, семирамида глазами. Хотя дело было даже не в его внешности. Лурде понимала, что он красив. Намного красивее, чем большинство мужчин в настоящих телах. Да он с легкостью превзошел бы двойника. Но эта красота не спасала, потому что от него веяло холодом и невероятной жестокостью. Лурдеон казался одним из тех мистических зверей, которых на Семирамиде никогда не было. Для ее поколения все эти тигры и львы были лишь героями сказок, передававшихся современных предков. Она и подумать не могла, что однажды столкнется с таким существом лицом к лицу. Он должен был убить ее. Раз он представлялся ей чудовищем, он и вел себя соответствующе. Лурде даже не задумывалась, чего бы ему вдруг убивать ее. Из-за голода? Или жестокости? Все возможно, не зря ведь он выследил ее здесь. Пришел один без своих спутников. Так что она замерла перед ним, ожидая неминуемого. А он все так же наблюдал за ней с холодным презрением, словно это она была животным, а не он. «В обморок не упадешь?» — поинтересовался он. Голос был человеческий, и вместе с тем нет. То есть, звучал то он вполне обычно, но между слов Лурде слышалась странная интонация, будто затаённая угроза. «Нет», — только и смогла произнести она, «что тебе нужно от меня?» «Мне нужен проводник в шахтах, человек, хорошо знающий колонию. Думаешь, ты справишься?» «А если нет, ты убьёшь меня?» «Зачем? Я просто оставлю тебя здесь, и с этим успешно справятся твои соплеменники». Он был удручающе прав. Конечно, Лурде положено было думать, что патрульные поймают ее и отведут к брату, как делали всегда. Но верить в это уже не получалось. Вряд ли Каспиан даже узнает, что с ней случилось. Вместе с тем она почувствовала первую искру злости на этого чужака. Да, Семирамида несовершенно. Это все равно не дает ему право стоять тут в их доме и смотреть на них сверху вниз. Мы не племя. Не сказал бы. Ты тратишь мое время. Ты можешь стать моим проводником или нет? Я не очень хорошо знаю шахты, но постараюсь помочь. Она сама не могла поверить, что действительно делает это. Ну а что еще ей оставалось? Несколько минут назад она сидела тут и горевала о том, что все кончено. У нее варианты иссякли, так может с чужаком у нее хотя бы есть шанс? Он кивнул и зашагал прочь, ничего больше не объясняя. Но он двигался достаточно медленно, чтобы Лурде успела догнать его. «Как ты понял, что обратиться нужно именно ко мне?» — спросила она. «Невелико достижение. Твое лицо сейчас повсюду. Патрульные, рассказывая о тебе, говорят, что ты безумна. Такое обычно делается в одном случае». «Они боятся, что ты начнешь болтать». «И готовят потенциальную аудиторию к тому, чтобы тебе не поверили». «Откуда ты знаешь, что я на самом деле не безумна?» «Вижу», — просто ответил чужак. Но ты серьезно придавила им хвост. Что именно ты знаешь? В том-то и дело, что ничего. То есть, я не могу понять, что это значит, но видела я многое. Она все ему рассказала, не из симпатии, потому что он по-прежнему пугал ее. Просто Лурде привыкла полагаться на кого-то другого. Когда она осталась одна, она додумалась лишь спрятаться в саду. Поэтому теперь, рассказывая обо всем чужаку, она вроде как перекладывала на него ответственность. Пусть он и не родился на Семирамиде. Это сейчас не важно. Он явно знает, что делать, он воин. Пришелец выслушал ее спокойно, он не задавал лишних вопросов, будто и в самом деле понимал, что здесь происходит. Лурде понятия не имела, что он чувствует и о чем думает. Даже роботов понять было проще. Когда она закончила, он сказал. Похоже, бардак у вас накапливался уже давно, но вот появились мы, и кто-то решил втянуть нас в это, чтобы скрыть свои проколы. Не понимаю, зачем? — Потому что мы новая сила, значимая. На нас сосредоточено внимание всего вашего никудышного мирка. Судя по тому, что я вижу, этому можно дать два объяснения. Первое связано с политикой. У вас тут много лет цветет диктатура. — Нет у нас никакой диктатуры, — возмутилась Лурде. У нас цивилизованная колония. Однако чужак не обратил на ее слова никакого внимания. А внутри любой диктатуры возникает оппозиция. Возможно, все это часть борьбы за власть с правящей семьей. Второе объяснение. В колонии давно уже назревали некие проблемы, которые руководство не может скрыть. Рано или поздно люди обнаружили бы проблему, начались бы волнения. А когда появились мы, из нас очень легко было сделать козлов отпущения. Что такое козлы отпущения? Проще говоря, из нас сделали виновников того, к чему мы не имеем никакого отношения. Сначала это была ваша полудохлая девица. Потом взрыв. Какой еще взрыв? Ужаснулась Лорде. Взрыв в шахте. Ты еще не знаешь? Вот значит, почему вздрогнула земля. Нет, она не знала. Откуда она могла знать? Шахты всегда считались безопасными. Всех жителей города убеждали, что ничего там не случится. Это ведь не земля, где все взрывается и пылает. Семирамида — территория вечного холода, и это можно использовать на благо. Но вот взрыв прогремел, а шахта обвалилась. Пока это не навредило городу, однако Лурде понятия не имело, какая обстановка сейчас на улицах. Чужак, впрочем, не был удивлен взрывом. Шахту обвалили, потому что там были мои спутники, это понятно. Но теперь я начинаю думать, что дело не в них. Все это часть прикрытия чего-то гораздо более масштабного. Я сейчас даже не буду указывать на то, что ты так уверенно рассуждаешь о делах другой планеты? в которых ты не мог разобраться. Ты мне другое скажи. Почему тебя не печалит участь твоих друзей? Потому что нет причин для печали. Они живы. Лурде снова подумал о том подземном толчке. Если это ощущалось даже в садах, какой ужас творился внизу. Они не могут быть живы. Мне очень жаль, но... Это не тема для обсуждения. Прервал ее чужак. Я точно знаю, что они живы. Моя задача найти и вытащить их оттуда. А ты мне в этом поможешь. Он действительно не сомневался в своих словах. Но почему? Как он не понимает, что выжить в обрушившейся шахте невозможно. Лурде решила бы, что в нем говорит голос скорби. Он просто не в состоянии принять смерть своих друзей, вот и добивается непонятно чего. Однако чужак не тянул на какого-нибудь сентиментального типа, который будет гнаться за иллюзией. Он именно знал, что они живы. Теперь он казался ей совсем уж потусторонним существом. Однако оставить его она все равно не решилась. Чужак каким-то непостижимым образом выбирал путь, где их никто не видел. Как будто он заранее знал, куда направились роботы, а где сейчас пусто. Ему для этого не требовалось ни оглядываться по сторонам, ни задерживаться. Он двигался быстро и уверенно, поэтому очень скоро они добрались до спуска к шахтам. Там сейчас было людно. На месте завалов работали патрульные и спасатели. Обычные горожане старались рассмотреть, что же случилось, однако близко их никто не подпускал. Впрочем, даже издалека от места трагедии смотрелось жутко. Гигантские глыбы камней наваливались друг на друга, загромождая вход. А ведь следов пламени Лурды не видела. Значит, взрыв произошел не здесь. Какие же последствия должны быть в эпицентре? «Странно, что хозяйки горы здесь нет», — заметила она. «В такие моменты она старается быть с народом». «Ты так ничего и не поняла?» — усмехнулся пришелец. «Ладно, это не мое дело». Здесь входить нет смысла, истерика начнется сразу и у всех. Другие варианты есть? Нет, конечно. Кто же будет делать несколько входов в шахты? Зачем? А если головой подумать? Или на Семирамиде это не принято? Он злил ее, и похоже, намеренно. По крайней мере, так показалось Лурде. Но в его нелепом поведении были и свои плюсы. Чем больше она злилась, тем меньше боялась. Она знала о шахтах не больше, чем все жители города, и вряд ли тянула на полноценного проводника. Сейчас важно было не то, что болтали в школе, а слова ее брата. Каспиан ведь и над шахтами работал. На Семирамиде не осталось места, где не использовались боевые технологии. «Вход всего один», — сказала она. «Но кое-где могли сохраниться небольшие шахты грузовых лифтов. Это еще со старых времен. Тогда работы над шахтой и строительство города шли одновременно. Камни, которые добывали там, нужно было сразу доставить сюда». Потом этими лифтами перестали пользоваться. Но не уничтожили? Нет, заблокировали просто. Только было это много лет назад, не знаю, какой от них толк. Тебя это волновать не должно, указал чужак. Просто найди мне такой лифт. Легко сказать. Старые лифты не просто заблокировали, их еще и замаскировали, чтобы горожане вроде Лурде, вольно трактующие правила, не пытались влезть туда. Теперь ей предстояло вспомнить схемы, которые она мельком видела в кабинете брата, и попытаться соотнести их с нынешним городом. Так себе задачка. Но это все равно было лучше, чем сидеть в саду и плакать. Поэтому Лурде хотела, чтобы странный человек рядом с ней продолжил считать ее ценной. Расскажи мне, кто хотел бы сместить вашу хозяйку на посту главы колонии? Лурде не бралась сказать, попросил он сейчас или приказал. Ей нравилось думать, что попросил. Кто-нибудь из элиты? Хотя я не знаю кто. Ты сказала, что кто-то перехватил контроль над двойником твоего бойфренда. С учетом этого ты кого-нибудь подозреваешь? С учетом этого вообще никто не подходит. Она знала семьи, собранные на этаже элиты, она среди них росла. Лурда не представляла никого из этих пухлых, довольных жизнью тюфиков в роли соперника хозяйки горы. Да они все зависят от двойников. А двойниками управляет семья леди Амелии, круг замкнулся. Все это она попыталась объяснить пришельцу, но по его взгляду невозможно было понять, поверил ли он ей. Хорошо, тогда расскажи мне все, что знаешь об этой Амелии. Вот и вся его реакция. Леди Амелии, побольше уважения. Я бы и на твоем месте не спешил уважать ее, а на моем тем более не нужно. Но продолжай. В семье Сарга справа правления всегда переходило старшему ребенку, вместе со всеми тайнами семьи. «Они живут на верхнем уровне и следят за порядком на Семирамиде. Что еще тебе нужно знать?» «Она когда-нибудь появлялась перед вами в своем настоящем теле?» Лорде задумалась, вспоминая, и вспомнить это было непросто. Наконец она кивнула. «Да, но это было давно, когда я была совсем маленькой. Тогда правил отец леди Амелии, а она была наследницей. Она появлялась на каком-то празднике. После того, как она приняла правление, она всегда использовала двойника». Это вопрос безопасности. Так же будет поступать в будущем ее сын. У нее есть сын? Да, конечно, у нее двое детей. Когда леди Амелия выбрала себе мужа, он переехал к ней на верхний уровень. У них родились дети. Вы наверняка видели его среди свиты хозяйки горы. Я догадываюсь, кто там ее муж, но меня это мало волнует. Скажи мне другое. Откуда ты знаешь все это о ней? Нам сообщают, пояснила Лорде. Семью хозяйки горы все любят, и все следят за ее жизнью. Когда с ней происходит что-то важное, нам тут же сообщают по всем каналам. Я понял. Лорде сейчас не отказалась бы узнать, что именно он понял. Но спросить она не решилась, да и времени не осталось. Ей, наконец, удалось обнаружить среди зарослей едва различимую крышку люка. И только она решила, что этот этап пройден, как их окликнули. Остановитесь, вы на запретной территории. Их заметила патрульная группа. Лурде понятия не имела, как это произошло, она думала, что здесь нет камер. А еще она полагалась на чутье своего защитника. Но какая разница, как их засекли? Главное, это случилось, и теперь Лурде оставалось лишь беспомощно спрятаться за спину чужака. Вряд ли это могло ее спасти. Даже при том, что пришелец выглядел спокойным, он даже не понял, что случилось. К ним спешила группа из пяти роботов-патрульных. С ними никто не справится. На какой еще запретной территории? Поинтересовался чужак. Насколько я понял, нам, гостям, разрешено ходить где угодно. Спросите у хозяйки горы, если мне не верите. Хозяйки горы это не касается. Какой странный ответ. Лурде никогда не слышала, чтобы имя госпожи упоминали так небрежно. Правила изменились, когда произошел взрыв. Все должны быть на виду, продолжил патрульный. Особенно так таковы ищет вся колония. Вы немедленно пройдете с нами. Лурде необходимо вернуть ее брату. «Нет, я так не думаю», – покачал головой пришелец. «Я никуда не пойду, потому что у меня здесь дела. А она никуда не пойдет, потому что она все еще может быть мне полезной». «Вы отказываетесь выполнять приказ?» «Вроде как это очевидно. Но если нужно красиво объяснить, да, я отказываюсь выполнять ваш приказ. Я даже рекомендую вам засунуть его себе в задницу, если у андроидов предусмотрена такая функция». Лурте казалось, что она вот-вот упадет в обморок от ужаса. Он что, не понимает, с кем говорит? Да, это роботы, но управляют-то ими люди. А люди бывают глупыми, вспыльчивыми. Они могут принимать плохие решения, из-за которых страдают все. Они нападут. На тех, кто сейчас в человеческом теле. Но чужак, очевидно, решил, что положение почетного гостя спасает его. И быстро за это поплатился. Они напали без предупреждения. Все пятеро бросились на него, пытаясь перехватить его, ударить электрическими шестами, оглушить. Такая у них была цель. Они не думали о том, что могут его покалечить или даже убить. Вот только добраться до него оказалось не так просто, как ожидала Лорде. Он двигался так же быстро, как в саду. И еще быстрее. Когда они добрались до того места, где он только что стоял, его и след простыл. Патрульные, пораженные этим, замерли на месте. Они даже не заметили, как он появился у них за спинами. Он умел драться. Лурда знала, что патрульные андроиды запрограммированы на бой, такими уж их сделали. Но рядом с их одинаковыми движениями все, что умел пришелец, казалось настоящим искусством. Он скользил через пространство. Он нападал, а потом сразу отстранялся, до того, как его могли ударить. А еще у него не было никакого оружия. Но это оказалось и не нужно. Он разрывал механические тела голыми руками, он попросту ломал их. Разрушение, которое он приносил, Тоже было по-своему элегантным. Он делал ровно столько ударов, сколько нужно, и повреждения на первый взгляд казались незначительными. Он делал ровно столько ударов, сколько нужно, и повреждения на первый взгляд казались незначительными. Однако он так точно попадал по критически важным микросхемам, что роботы один за другим падали на землю бесполезным мусором. Лурдэ считала, что их участь предрешена, а спустя минуту стояла рядом с чужаком над поверженной патрульной группой. Для нее это было, если не чудом, то уж точно поводом для шока. А пришелец продолжал вести себя так, будто ничего особенного не произошло. Убедившись, что роботы больше не поднимутся, он вернулся к люку и без труда отбросил в сторону металлическую крышку. Люк был припаян к тоннелю. Никто не смог бы его даже открыть, не то что сорвать. Но пришелец это сделал играючи, и Лурда не представляла, какая сила нужна для этого. И как эта сила умещается в обычном человеческом теле. Теперь перед ней зияла черная дыра тоннеля, а рядом с ней стоял монстр. И Лурден не решал исследовать за ним. Чужак заметил это. «Не хочешь туда?» «Твое право. А я пойду». «Они узнают, что ты сделал с патрульными?» «Они уже знают, если я правильно понимаю ваши традиции, но меня это не волнует. Моя задача номер один — это спасти Альду и Кигана. Потом я займусь остальными». «Ты со мной или нет?» Я не могу торчать тут весь день. Ей не следовало идти. Она даже не хотела этого. Но Лурде чувствовала, это ее последний шанс. Не просто на свободу, на жизнь. Когда патрульные узнают, что кто-то разделался с целой группой, они захотят мести. И мстить они придут Лурде, даже если она ни в чем не виновата, а просто стояла рядом. Они не полезут к Сильному. Поэтому она должна остаться с Сильным. Я с тобой, уверенно ответила она. Кстати. Как тебя зовут? Триан. Тогда вперед, прыгай, а я проверю, выживешь ты или нет, и только потом последую за тобой. Усмехнулся он. Это все, что ты должна знать обо мне, маленькая аборигенка. Перемены были во всем. В выражении лица Амелии, ее голосе, ее отношении. Для кого-то эти перемены стали бы неожиданными, но только не для Луки. Она давно уже догадывалась, к чему все идет. Ей просто было любопытно, когда прекратится фарс. И вот хозяйка горы наконец перестала изображать радушие. Ваш человек напал на патрульных, хотя для этого не было никаких причин. Луки прекрасно знала, о ком речь. Ей уже показали видео, которое записал один из роботов до уничтожения. Она не могла не заметить, что показ начался с середины, а не с событий, которые привели к потасовке. Злиться на Триана она не собиралась, и не только потому, что злость считалась серьезным пороком для капитанов. Она мало знала о легионере, но уже разобралась, что он не отличается горячностью Кигана. Если он так поступил, значит, ему не оставили выбора, и патрульным эта драка была нужна куда больше. Я поговорю с ним, когда он вернется, только и сказала Луки. Ваши люди не упрощают мне жизнь, я начинаю верить, что все не случайно. Я тоже, но начнем с ваших подозрений. Что вы имеете в виду? Все странности, которые начались в колонии с вашим прибытием, пояснила Амелия. До этого жизнь на Семирамиде оставалась неизменной. Но вот появились вы, и одна уважаемая наследница оказалась в больнице в критическом состоянии, другая и вовсе пропала, а потом ее увидели рядом с вашим человеком, избивающим патрульных. Да и этот взрыв. В нем тоже виноваты мы. Там были ваши люди, которые, если верить вам, погибли. Луки понятия не имела, сумели ли Альда и Киган выжить, но она смело надеется, что два солдата такого высокого уровня найдут пути к спасению. То, что Триан тоже пробился в подземелье, лишь укрепляло эти надежды. Их спасение она оставила легионеру, ей же предстояло разобраться с руководством колонии. «Я, если честно, пока даже теоретически представить не могу, в чем наша выгода от этого взрыва», отметила Лукия. «В нестабильной обстановке в колонии?» Беспорядков пока нет, но уже есть первые волнения. Ваши проблемы? Не мои. Я в этих волнениях не участвую. Такая атмосфера, первый шаг к смене власти. Холодно указала хозяйка горы. Какой смысл торговать с нами, если можно контролировать колонию? Вот так быстро? Едва добравшись сюда, едва увидев, что здесь происходит? Группы из семи человек? Я не могу знать все ваши козыри. Я говорю о том, что вижу. «А не видите вы толком ничего», – Пожало плечами Луки. «Но если мы столь опасны, почему бы не заставить нас улететь прямо сейчас?» «Напротив. Я не уверена, что могу вас отпустить». Вот они и подошли к тому, чего Луки ожидала с самого начала. Она и остальные все еще были на свободе, но после того, что сообщил ей Стерлинг, она почти не сомневалась, что никто их не отпустит. Возможно, и не собирались отпускать с самого начала, В одном она могла согласиться с и несчастные случаи, задержавшие их на Семирамиде, все меньше походили на случайности. Но дипломатия — это игра, правила которой нужно соблюдать до конца, даже когда обе стороны знают, что врут. «Почему же?» — уточнила Луки. «Потому что те знания, которые вы получили о колонии, могут быть использованы против нас? Вы серьезно считаете, что у военного флота не хватит ресурсов напасть на вас безо всякой разведки?» Ресурсов может и хватит, но в простом уничтожении никто не заинтересован, колония вам не мешает. Вам нужны богатства планеты. Вы должны были узнать, как получить их, чтобы разработать оптимальный план атаки. Я не вижу смысла продолжать этот спор. Скажите мне вот что. Как вы намерены нас удержать? Прямо сейчас это не нужно, потому что я не собираюсь покидать планету без своих людей. Но в теории, если бы мы захотели уйти прямо сейчас, как бы вы остановили нас? Прямым нападением? Зачем? «Мы же не варвары!» Многозначительно улыбнулась хозяйка горы. «Мы бы сделали так, чтобы вы расхотели покидать нашу планету только и всего!» Амелия взяла один из переносных экранов, ввела команду и передала его Луки. Капитан без труда узнала унылый серый пейзаж с непрекращающимся дождем. Перед ней была поверхность Семирамиды. И не просто поверхность, а та часть, где они оставили стрелу. Челнок и сейчас стоял на месте, но кое-что изменилось. Его... Со всех сторон окружали горы-взрывчатки, предназначенные для дробления горных пород. Рядом стояли роботы в военной форме, не обращавшие внимания ни на дождь, ни на холод, ни на недостаток воздуха. Это был умный шаг, которого Луки не предвидела. Хозяйка горы не была наивна, она не полагалась исключительно на численное преимущество. Она прекрасно знала, что ей мало известно о пришельцах, поэтому постаралась подготовиться ко всему. Найти стрелу было не так уж сложно на голой каменной равнине. А взрывчатки, отнесенные туда, вполне хватило бы, чтобы уничтожить маленький корабль. Если стрелы не будет, они застрянут в колонии навсегда. На Семирамиде давно уже нет собственных кораблей, да и спасателей ждать не стоит. Правила флота ясно на это указывают. Лукия вынуждена была признать, что эту битву она проиграла. Никто из них не успеет добраться до стрелы до того, как роботы получат приказ взорвать бомбы. «Ну что?» — с невинным видом осведомилась хозяйка горы. «Вы готовы насладиться нашим гостеприимством чуть дольше?»